Глава тридцать Время шло, а ничего не менялось. Дни у Крея проходили в постоянной работе, который Бови заваливал его с головой. День начинался с рассветом и заканчивался закатом, когда сил оставалось разве что на быстрый ужин и дорогу до сарая. А дальше наступал сон, крепкий и без сновидений, пока не занимался новый рассвет. Принеси, подай, подержи, достань, отнеси, сложи, И так целый день бок о бок с Бови, который, кажется, не умел отдыхать. А те дни, когда Бови вез товар на базарную площадь, можно было отнести чуть ли не к праздничным, хоть какое-то разнообразие в скучной трудовой жизни. Нет, Крей не мог не понимать, что так живут многие. Это его матушка с отцом так и не смогли приручить к труду, как ни старались. Ему бы из дома сбежать поскорее, да позаниматься ничего не деланием вернуться вечером, когда уже стемнеет, пробраться на кухню, чтобы не ложиться спать голодным. Эх, были же времена. О таком сейчас Крей мог только мечтать, ну или вспоминать перед сном. Да и на это не оставалось сил. А еще он понимал, что застрял на одном месте, что ничего не делает для поисков сестры. А ведь именно для этого он покинул родителей Ильяну. С того памятного завтрака Когда Бови еще прогнал из-за стола знатную зазнайку Ирли, прошло уже немало дней, но Корола словно стала избегать грея. Стоило ему только завидеть девушку, попытаться подойти к ней, чтобы переговорить. Как она куда-то исчезала, словно испарялась. И это порядком выводило из себя. Что же получается? Что обещания ее пустые помогать ему искать сестру она не собирается? Тогда зачем вообще трепала своим языком? Постоянные мысли о сестре буквально изводили края. Чем бы ни занимался, думал только о Нарии. Порой так злился на себя, что не получалось этого скрывать от других. Вот и Бой, в один из дней заметил его настроение. что ты раздражительный стал, сварливый. Не нравится тебе у нас. Может, стоит подыскать тебе другой двор и работу?» С трудом разогнулся бой от печи, в которой закалялась очередная партия горшков. Стыдно стало Крею, что сетует на судьбу и срывается на этом добром человеке. Был Бови таким тружеником, каких еще поискать, и семью свою любил. Его вот принял как родного, за общий стол посадил, место для ночлега сделал удобное, пусть и в сарае. Кормил сытно, монеты платил каждую неделю. ремесло обучил практически. А чем он ему платит? Грубостью до хмуростью? Прости, Бови! Смутился Крей. «Не ты виновата, не твои дочери». «Ну, кроме одной, может», — додумал про себя Крей. «И мне у вас хорошо». «Тогда что?» — посмотрел на него мужик мудрыми, серьезными глазами. Крей даже показал, что и сам он уже все понял про него. «Наверное, скучаю по своим», — туманно отозвался. «Понимаю. Да и работы для тебя слишком много с непривычкой, наверное» проницательно добавил, усмехнувшись. «Нет, что ты!» «Да брось, я не слепой!» Добродушно отмахнулся Бови. «Сам ведь тоже был молодым когда-то!» «Вот что! Оставайся сегодня дома, отдохни! На рынке я и сам управлюсь, и товаров сегодня много. А после заеду к другу, пропущу с ним по паре кружек пива. В общем, даю тебе до вечера выходной». Бови я правда в порядке?» «Как и я!» Снова перебил его мужчина. «Не переживай, справлюсь. Как-то же обходился я раньше без тебя». Усмехнулся еще шире. «Поможешь загрузить товар в телегу и ступай, куда вздумается». Подмигнул он Крею. Больше спорить Крей не стал. И на самом деле передышки обрадовался как мании небесной. Так и получилось, что вся вторая половина дня оказалась у него свободной. И появился шанс поговорить с королой. Только вот проблема. Не было той нигде. «Слушай, где твоя сестра?» выловил Крей во дворе младшую дочь Бови, Ирену, как только отец отбыл на базарную площадь. «Которая?» звонко рассмеялась девчушка. И Крей в который раз подивился, насколько же она напоминает ему юную Нарью. «У меня их много?» Корола не сдержал Крей ответной улыбки. «Ой, да она была где-то здесь», заозиралась девчушка. А ты у спроси. Корол обычно трется на кухне? Было где-то здесь очень туманное объяснение, но вполне в духе старшей дочери Бови. Вот и Крей все время казалось, что Королла находится где-то поблизости, а найти ее никогда не получалось. Не надеялся он на удачу и в этот раз. Испытав знакомый прилив раздражения, Крей отправился на кухню. «Не знаешь, где Королла?» поинтересовался у кухарки. «Уж не пришибить ли ты ее хочешь?» Рассмеялась парина, глядя на хмурого крылья. «Чем заслужила?» «Хотя это может!» Тут же кивнула, отвечай самому себе. «В курятнике глянь, за яйцами ее отправил уже давно, так и не возвращалась еще». Крей помчался в курятник, только ветер в ушах засвистел. И каково же было его удивление, когда застал он там королу среди кур, спокойно собирающей яйца в корзину. «Ты тут?» Выдохнул Крей, не веря своим глазам. «А где же мне быть?» Даже не взглянула на него смуглянка, словно именно его и дожидалась. «Да не знаю где». Выдохнул Крей. «Поверь, зрение тебя не обманывает», рассмеялась Корола. И время настало. «Для чего?» «Для разговора». Развернулась к нему девушка. «Сейчас только яйца отнесу?» «Нет уж» спохватился Крей. «Я иду с тобой». Ответом ему был смех смуглянки, но пристроиться рядом позволила, и на пути к кухне не сказала ему больше ни слова. Заговорил лишь тогда, когда вышли они оба за заднюю калитку, на ту самую тропинку, по которой уходила корола той ночью из дома. К слову, по ночам Крей ее тоже пытался изловить, но не смог. Да и спал он тут как убитый, чего уж там. «Тут остановимся». Замерла корола на краю оврака, спускаясь в который, Крей тогда едва не свернул себе шею. И уж совсем не кстати вспомнился клыкастый монстр. От воспоминаний его передернуло. Поймав на себе внимательный взгляд девушки, Крей устудился собственной трусости. И еще вспомнил, что человеческие мысли для королы не секрет. Значит, и про его трусость она все знает. «Садись». Первая опустилась корола на уступ, свешивая ноги над врагом. Уступ показался краю опасным, он даже немного выступал вперед, и никакой трапы и под ним не было. «Не бойся, не обломится», — усмехнулась корола. «Этот камень — часть огромного и целого, и тут нас никто не увидит». И правда, со всех сторон уступ был скрыт кустарником, да и сразу становилось понятно, что бывало тут корола нередко. Все еще с опаской Крей опустился с ней рядом и тоже свесил ноги. С удивлением понял, что сидеть так удобно, как будто в кресле. А вид отсюда открывался великолепный. Просматривался не только овраг целиком, но и поле за ним, а за полем – озеро. «Обижаешься на меня», – посмотрел он на Крей Королла после непродолжительного умолчания, которое он не рискнул нарушить первым. «Немного», – честно признался. «Так уж и немного», – тихо рассмеялась девушка. «Еще как обижаешься», – кивнула самой себе. «Но за нас я тебя не водила». «А почему тогда пряталась?» «Да потому что только так могла настроиться на тебя, когда злость обнажала твои мысли полностью. Знаешь, что злиться – себе вредить, когда встречаешь на пути своим ведьму? наставительно проговорила. «И я научу тебя прятать свои чувства, чтобы другим не неповадно было». Снова повисло умолчание, и на этот раз Крей не решился его нарушить. Рядом с девушкой, которая была его ровесницей, он чувствовал себя несмышленным пацаном. Угадывал в муглянке такая сила, которой не встречал Крей раньше ни в ком. «Знаешь, отец с тобой очень доволен», — заговорила короле на другую тему. «Он ведь всегда мечтал о сыне», — с грустной улыбкой добавила. «А рождались одни девки». И тебя полюбил как сына. Не хочешь остаться? Пытай его в глаза Крея. Ты ведь и сама все знаешь про меня. Тихо отозвался он. Я не могу. Знаю, кивнула Карола. Отца только жалко, вздохнула она. Но ты не передумаешь, потому как любишь сестру больше всех. Я же теперь знаю, в какой стороне искать ее. Правда? Обрадовался Крей. Королла кивнула. «Но нужно выждать еще несколько дней. Заодно я отца подготовлю к разлуке». «Зачем ждать, если ты знаешь?» «Так надо», — пригвоздила девушка Крей взглядом, повышая голос. «Пойдем раньше, умрем. Всему есть свое время». Тут уж Крей совсем растерялся и испугался. «Много чего должно случиться, в чем мы с тобой не должны принять участие». Голос коровы зазвучал пророчески. Сейчас она словно произносила заклинание, глядя куда-то в пустоту перед собой. «Будет боль и горе, расставание и смерть, коварство и предательство. Новая веха. Вот в нее мы и отправимся. И путь там предстоит не близкий,